Если бы он прожил еще десять или хотя бы пять лет, у нас было бы время подготовиться к тому времени, которое свалилось на нас. Фактически, мы оба были еще детьми. Мы его мужа никогда не учили, как управлять государством, а я вообще никогда ничему не училась. Таким виделось ей положение вещей, в котором мы оказались. Также она была права. Я часто удивлялась тому, что в то время как все окружавшие нас люди мечтали об идеальном государстве, в которое, как они воображали, двое неопытных молодых людей, могли каким-то сверхъестественным образом превратить в страну. Моя матушка, которая была так далеко от нас, необычайно ясно представляла себе истинное положение дел. Вот каким был ее ответ на мое необдуманное письмо, то самое, которому я просила мужа сделать приписку от себя. Я не буду поздравлять тебя с твоим новым титулом. За это заплачено дорогой ценой. И тебе придется заплатить еще более высокую цену, если ты не будешь вести спокойную и невинную жизнь, такую же, какую ты вела со времени твоего приезда во Францию. Ты жила под руководством человека, который был для тебя как отец. Только благодаря его великодушию ты смогла завоевать благожелательное отношение к себе членов его семьи, которая стала теперь твоей семьей. Это хорошо, но ты должна научиться сохранять это хорошее отношение и уметь пользоваться им для блага твоего мужа-короля и страны, королевой которой ты стала. Вы оба еще так молоды, а ноша, которая легла на ваши плечи, так тяжела. Я очень огорчена тем, что этому суждено было случиться. Ей было приятно, что мой муж присоединился ко мне и тоже написал ей. Она надеялась, что оба мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддерживать дружественные отношения между Францией и Австрией. Она очень беспокоилась обо мне. Мое легкомыслие, под этим она и Мерси, подразумевали мою озабоченность маловажными вопросами. Моя любовь к танцам и болтовне мое неуважение к этикету, моя импульсивность, все эти качества, как отмечала матушка, считались предусудительными для дофины, но они абсолютно неприемлемы для королевы. «Ты должна научиться интересоваться серьезными вопросами», — писала она. «Для тебя будет полезно, если король пожелает обсуждать с тобой государственные дела. Тебе следует вести себя очень осторожно, не быть расточительной и не подталкивать к этому короля. В настоящее время народ любит тебя. Ты должна сохранить эту любовь. Вам обоим повезло больше, чем я надеялась. Вы должны стараться и далее оставаться любимыми своим народом. Это сделает счастливыми и вас, и их. Я послушно ответила ей, что понимаю всю важность моего положения, признаюсь в своем легкомыслии и клянусь, что она сможет гордиться мной. Я рассказала Матушке о почете, окружавшем нас, обо всех церемониях и о том, как все стремятся угодить мне. Она отвечала мне иногда с нежностью, но чаще бронила меня. При этом она замечала, «Мне кажется, что хорошие времена для тебя закончились». Через четыре дня после нашего прибытия в Шуази из дома тетушек, находившегося поблизости, к нам прибыл посыльный. Он сообщил нам, что у мадам Аделаиды лихорадка и боль в спине».